Глава восьмая. Морская болезнь. Корабль двигался. За бортом бурлила вода, и это убеждало, что мы действительно отошли от пристани и движемся вперед. Я был пьян от восторга, что мой план удался. Странно только, что они вышли в море ночью, ведь еще совсем темно. Наверное, у них опытный лоцман, который знает все выходы из бухты настолько хорошо, что может вести судно в открытое море в любое время суток. Еще через несколько часов я подумал, что это какая-то необыкновенно длинная ночь. Впрочем, в этом было что-то даже таинственное. Наверное, я проспал весь день, а бодрствовал две ночи вместо одной. Впрочем, я был так рад плытью что не стал ломать себе голову попусту. Для меня не имело никакого значения, ушли мы в море ночью или днем, лишь бы благополучно выйти в открытый океан. Я улегся и стал ждать момента, когда смогу выйти на палубу. С нетерпением я ждал этой минуты по двум соображениям. Во-первых, потому что мне очень хотелось пить, сыр и черствые сухари еще больше увеличили жажду. Я не был голоден, часть провизии у меня еще осталась, но я бы охотно обменял ее на чашку воды. Во-вторых, хотелось выйти из своего убежища, потому что кости ныли от лежания на голых досках и от скрюченной позы. Несколько часов подряд я вертелся во все стороны, страдая от жажды и от ломоты в костях. Неудивительно, что мне хотелось как можно скорее покинуть узенькую нору И выйти на палубу но я оставался на месте по портовым правилам полагается выходить из бухты в море только имея лоцмана на борту и если я сделаю глупость показавшись на палубе то меня доставят на берег в лоцманской шлюпки а в таком случае все мои усилия и страдания пропадут даром по правде сказать я не очень радовался предстоящей встрече с командой корабля У меня были серьезные опасения на этот счет. Я вспомнил грубого свирепого помощника и бесшабашных равнодушных матросов. Они возмутятся, когда узнают, какую штуку я с ними сыграл. И чего доброго, и забьют меня. Или даже запрут в трюме до ближайшего порта. Я не ждал ничего хорошего от этой встречи. И с удовольствием бы от нее уклонился».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 затхлой воды, которая скопляется обычно в глубине трюма. Я слышал, как она булькает под настилом, куда натекла за долгий срок. И тут меня осенило. По всем признакам это была морская болезнь и ничего больше. Теперь тревожиться было не о чем. Мне было плохо, как всякому, у кого начинается приступ этой странной болезни. Конечно, я чувствовал себя... Очень скверно. Жажда жгла меня, а воды поблизости не было. Стакан воды облегчил бы мои страдания. От него тошнота пройдет, и можно будет свободно вздохнуть. Только один глоток. Мое терпение закончилось, и я решил, что пора выходить. Ощупью пробираясь вдоль большой бочки, я обогнул ее и дошел до отверстия, через которое влез сюда. Но к величайшему моему изумлению оно оказалось закрыто. Я не верил себе и ощупывал все кругом, вводя руками вверх и вниз. Нет сомнения, отверстие заставлено. Повсюду мои руки натыкались на отвесную стену, которая, насколько я мог судить,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 Это был огромный короб, наполненный чем-то тяжелым. Даже взрослый мужчина вряд ли сдвинул бы его с места. А с моими силенками нечего было и думать об этом. Пришлось отказаться от этой попытки. Нужно было двигаться назад, вдоль бочки. Может быть, там удастся выйти. Но когда я достиг другого конца, мои надежды рассеялись как дым. Даже руку нельзя было просунуть, Между знакомой мне бочкой и такой же соседней, которая заполняла собой все пространство, вплоть до шпангоутов. Мышь не проскользнула бы между ними. Я исследовал верхи обоих бочек. Безрезультатно. Там хватило бы места просунуть руку, но не больше. Между верхами округлых стенок бочек и громадным бимсом, протянутым наверху поперек трюма, оставалось лишь несколько дюймов. Даже при моем маленьком росте я не смог бы проскользнуть в эту щель. Воображение быстро нарисовало мне весь ужас смерти в трюме прекрасного корабля. Я заперт, пленен, замурован между ящиками.